Глава 7. Структура научного знания как проявление ноосферы, им вызванного геологически нового состояния биосферы, исторический ход планетного проявления Homo sapiens путем создания новой формы культурной биогеохимической энергии и связанной с ней ноосферы. Параграф сотый Науки о биосфере и ее объектах, то есть все науки гуманитарные без исключения, а науки естественные в собственном смысле слова, ботаника, зоология, геология, минералогия и тому подобное, все науки технические, прикладные науки в широком их понимании, являются областями знания, которые максимально доступны научному мышлению человека. Здесь сосредоточиваются миллионы миллионов непрерывно научно устанавливаемых и систематизируемых фактов, которые являются результатом организованного научного труда и неудержимо растут с каждым поколением, быстро и сознательно, начиная с 15-17 столетий. В частности, научные дисциплины о строении орудия научного познания неразрывно связаны с биосферой могут быть научно рассматриваемы как геологический фактор, как проявление организованности. Это науки о духовном творчестве человеческой личности в ее социальной обстановке, науки о мозге и органах чувств, проблемах психологии или логики. Они обусловливают искание основных законов человеческого научного познания той силы, которая в нашу геологическую эпоху Превратила охваченную человеком биосферу в естественное тело, новое по своим геологическим и биологическим процессам, в новое ее состояние, в ноосферу. Примечание Лерой Э. Происхождение человека и эволюция интеллекта. Ноосфера в процессе гомонизации. Париж, 1928 год, страница 37-57. Конец примечания к рассмотрению которой я вернусь ниже. Примечание. Смотри, Вернацкий в и Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. Глава 21. Москва. 1965 год. Примечание редактора. Конец примечания. Ее создание в истории планеты интенсивно, в масштабе исторического времени, начавшееся несколько десятков тысяч лет тому назад, является событием огромной важности в истории нашей планеты, связанным прежде всего с ростом наук о биосфере и, очевидно, не является случайностью. Примечание. Я вернусь позже к этому процессу. Здесь же отмечу мысль Леруа 1928 года. Два больших факта, перед которыми все другие кажутся почти сглаженными, преобладают в истории прошлого Земли. Оживление материи и очеловечивание жизни. Первый гипотетичен, но начало второго мы ясно видим. Конец примечания. А можно сказать таким образом, что биосфера является основной областью научного знания, хотя только теперь мы подходим к ее научному выделению из окружающей нас реальности. Параграф 101. Из предыдущего ясно, что биосфера отвечает тому, что в мышлении натуралистов и в большинстве рассуждений, философии, в случаях, когда они не касались космоса в целом, а оставались в пределах Земли, отвечает природе в обычном ее понимании, природе натуралистов в частности. Но только эта природа не аморфна и не бесформенна, как это веками считалось, а имеет определенное очень точно Ограниченное строение. Примечание. Это строение очень своеобразно. Это не есть механизм и не есть что-нибудь неподвижное. Это динамическое, вечно изменчивое, подвижное, в каждый момент меняющееся и никогда не возвращающееся к прежнему образу равновесия. Ближе всего к нему живой организм, отличающийся однако от него физика геометрическим состоянием своего пространства. Пространство биосферы физика геометрически неоднородно. Я думаю, что удобно определить это строение особым понятием организованность. Смотри параграф 4. Сравните Вернадский ВАИ проблемы биогеохимии. Выпуск 1. означение биогеохимии для изучения биосферы. Ленинград. 1934 год, конец примечания, которое должно, как таковое, отражаться и учитываться во всех заключениях и выводах с природой связанных. В научном искании особенно важно этого не забывать и это учитывать, так как бессознательно, противопоставляя человеческую личность природе, ученый и мыслитель подавляются величием природы над человеческой личностью но жизнь во всех ее проявлениях и в проявлениях человеческой личности в том числе резко меняет биосферу в такой степени, что не только совокупность неделимых жизни, а в некоторых проблемах и единая человеческая личность в ноосфере не могут быть в биосфере, оставляемы без внимания. Параграф 102 Живая природа является основной чертой проявления биосферы. Она резко отличает ее тем самым от других земных оболочек. Строение биосферы, прежде всего и больше всего, характеризуется жизнью. Мы увидим в дальнейшем, параграф 135, что между физико-геометрическими свойствами живых организмов в биосфере они проявляются в виде своих совокупностей. Живого вещества между такими же свойствами костной материи по весу и по количеству атомов, составляющей подавляющую часть биосферы, лежит в некоторых отношениях непроходимая пропасть. Живое вещество является носителем и создателем свободной энергии, ни в одной земной оболочке в таком масштабе не существующей. Эта свободная энергия биогеохимическая энергия, Охватывает всю биосферу и определяет в основном всю ее историю. Она вызывает и резко меняет по интенсивности миграцию химических элементов, строящих биосферу, и определяет ее геологическое значение. В пределах живого вещества в последние десяти тысячелетия вновь создается и быстро растет в своем значении новая форма этой энергии и еще больше по своей интенсивности и сложности это новая форма энергии связанная с жизнедеятельностью человеческих обществ рода хомо и других гоменит близких к нему сохраняя в себе проявление обычной биогеохимической энергии а вызывает в то же самое время нового рода миграции химических элементов по разнообразию и мощности далеко оставляющие за собой обычную биохимическую энергию живого вещества планеты. Это новая форма биогеохимической энергии, которую можно назвать энергией человеческой культуры или культурной биогеохимической энергией, является той формой биогеохимической энергии, которая создает в настоящее время ноосферу. Позже вернусь к более подробному изложению наших знаний о ноосфере и их анализу но сейчас мне необходимо в кратких чертах выявить ее появление на планете. Эта форма биогеохимической энергии присуща не только Homo sapiens, но всем живым организмам. Примечание вернадский В и Биосферы о размножении организмов и его значении в механизме биосферы. Смотри, сочинение цитируется номер девятый, Страница 697. Конец примечания. Но, однако, в них она является ничтожной по сравнению с обычной биогеохимической энергией и едва заметно сказывается в балансе природы. И то только в геологическом времени. Она связана с психической деятельностью организмов, с развитием мозга в высших проявлениях жизни и сказывается в форме, производящей переход биосферы в ноосферу, только с появлением разума. Его проявление у предков человека вырабатывалось, по-видимому, в течение сотен миллионов лет, но оно смогло выразиться в виде геологической силы только в наше время, когда Homo sapiens охватил своей жизнью и культурной работой всю биосферу. Параграф 103 Биогеохимическая энергия живого вещества определяется прежде всего размножением организмов, их неуклонным, определяемым энергетикой планеты стремлением достигнуть минимума свободной энергии. Определяется основными законами термодинамики, отвечающими существованию и устойчивости планеты. Она выражается в дыхании и в питании организмов, законами природы, которые до сих пор не найдены в своем математическом выражении, но задача искания которых была ярко поставлена уже в 1782 году К. Вольфом в тогдашней Петербургской академии наук. Примечание Вернацкий в ВИ. Химические элементы, их классификация. Избранные сочинения Том 1 Москва 1954 год. Страница. 50 Примечание редактора. Конец примечания. Очевидно, эта биогеохимическая энергия – это ее форма присущая и Homo sapiens. Она у него, как и у всех других организмов, является видовым признаком. Примечание о видовом признаке смотри Вернадский В.И. Общие соображения... По изучению химического состава живого вещества. Труды биогеохимической лаборатории. Том 1. 1930 год. Страница 5-32. Конец примечания. И кажется нам неизменный в ходе исторического времени. У других организмов неизменной или едва изменяющейся является и другая форма культурной биогеохимической энергии. Эта другая форма выражается в бытовых или в технических условиях жизни организмов, в их движениях, в бытии и в постройке жилищ, в перемещении ими окружающего вещества и тому подобном. Она, как я уже указывал, составляет ничтожную долю биогеохимической их энергии. У человека же эта форма биогеохимической энергии, связанная с разумом, с ходом времени растет и увеличивается, быстро выдвигается на первое место. Этот рост связан, возможно, с ростом самого разума, процессом, по-видимому, очень медленным, если он действительно происходит, но главным образом с уточнением и углублением его использования, связанным с сознательным изменением социальной обстановки и, в частности, с ростом научного знания. Я буду исходить из факта, что в течение сотен тысячелетий скелеты Homo sapiens, в том числе и череп, не дают основания для рассмотрения их как принадлежащих к другому виду человека. Это допустимо только при условии, что мозг палеолитического человека не отличается сколько-нибудь осуществленным образом по своей структуре от мозга современного человека И в то же время нет никакого сомнения, что разум человека из палеолита для этого вида хома не может выдержать сравнения с разумом современного человека. Отсюда следует, что разум есть сложная социальная структура, построенная как для человека нашего времени, так и для человека палеолита на том же самом нервном субстрате, но при разной социальной обстановке, слагающейся во времени пространстве-времени по существу. Ее изменение являются основным элементом, приведшим в конце концов к превращению биосферы в ноосферу явным образом, прежде всего созданием и ростом научного понимания окружающего. Параграф 104. Создание на нашей планете культурной биогеохимической энергии является основным фактом в ее геологической истории. Оно подготавлялось в течение всего геологического времени. Основным решающим процессом здесь является максимальное проявление человеческого разума. оно по существу это неразрывно связано со всей биогеохимической энергией живого вещества. Жизнь миграциями атомов в жизненном процессе завязывает в единое целое все миграции атомов костной материи биосферы. Организмы живы только до тех пор, пока не прекращается материальный и энергетический обмен между ними и окружающей их биосферой. Примечание. Полное отсутствие обмена для латентных форм жизни не может еще считаться доказанным. Оно чрезвычайно замедленное, но, может быть, действительно в некоторых случаях миграции атомов здесь нет. Оно становится заметно лишь в геологическое время. Конец примечания. В биосфере выясняются грандиозные определенные химические круговые процессы миграции атомов, в которые живые организмы входят как закономерная неразделимая, часто основная часть процесса. Процессы эти неизменны в течение геологического времени, например, миграция атомов магния, попадающих в хлорофилл, тянется непрерывно, по крайней мере, 2 миллиарда лет, через бесчисленное число генетически между собой связанных поколений зеленых организмов. Живые организмы одними такими миграциями атомов неразрывно и неразделимо связаны с биосферой составляют закономерную часть ее структуры. Этого никогда нельзя забывать при научном изучении жизни и при научном суждении о всех ее проявлениях в природе. Мы не можем не считаться с тем, что непрерывная связь, материальная и энергетическая живого организма с биосферой, связь совершенно определенного характера, геологически вечная, которая может быть научно точно выражена, всегда присутствует при всяком нашем научном подходе к живому и должна отражаться на всех наших логических о нем заключениях и выводах. Приступая к изучению геохимии биосферы, мы, прежде всего, должны точно оценить логическую значимость этой связи, неизбежно входящую во все наши построения жизнью связанные. Она не зависит от нашей воли и не может быть исключена из наших опытов и наблюдений, должна быть всегда нами учтена, как нечто основное, живому присущее. Этим путем биосфера должна отражаться во всех без исключения наших научных суждениях. Она должна проявляться во всяком научном опыте и в научном наблюдении, и во всяком размышлении человеческой личности, во всяком умозрении, от которого человеческая личность, даже мыслью, не может уйти. Разум может максимально проявляться таким образом только при максимальном развитии основной формы биогеохимической энергии человека, то есть при максимальном его размножении. Параграф 105. Потенциальная возможность захвата поверхности всей планеты путем размножения одним организмом одним его видом присущим всем организмам ибо для всех них закон размножения выражается в одной и той же форме форме геометрической прогрессии основное значение этого явления для биогеохимии я давно указывал примечание смотри вернадский в и биосферы страница 37-38 он же биогеохимические исследования Первое. О скорости передачи жизни в биосфере. Сочинение цитируется по номеру 9, страница 727-744. Он же «Биогеохимические очерки» 1922-1932 годы. Москва. 1940 год, страница 59-83. Конец примечания. И в своем месте вернусь к нему в этой книге. По-видимому, явление захвата всей поверхности планеты одним каким-нибудь видом широко развито для водной жизни у микроскопического планктона, озер и рек, и для некоторых форм по существу тоже водных микробов поверхностных покровов планеты, распространяющихся через тропосферу. Для более крупных организмов мы наблюдаем это почти в полной мере у некоторых растений. А Для человека это начинает выявляться в наше время. В 20 столетии им охвачен весь земной шар и все моря. Благодаря успехам связи, человек может быть неотрывно в сношениях со всем миром, нигде не может быть одиноким и потеряться беспомощно в грандиозности земной природы. Сейчас количество человеческого населения на Земле достигло небывалой раньше цифры приближающиеся к 2 миллиардам человек, несмотря на то, что убийство в виде войн, голод, недоедание, охватывающие непрерывно сотни миллионов людей, чрезвычайно ослабляют ход процесса. Потребуется с геологической точки зрения ничтожное время, едва ли больше немногих сотен лет, для того, чтобы эти пережитки варварства были прекращены. Это свободно может быть сделано и теперь, возможности, чтобы этого не было. Сейчас находится уже в руках человека, и разумная воля неизбежно пойдет по этому пути, так как он отвечает естественной тенденции геологического процесса. Тем более это должно быть так, ибо возможности действовать для этого быстро и почти стихийно увеличиваются. Реальное значение народных масс от этого больше всех страдающих неудержимо растет. Количество людей, населяющих нашу планету, стало увеличиваться примерно 15-20 тысяч лет тому назад, когда человек стал менее зависим от недостатка пищи в связи с открытием земледелия. По-видимому, тогда примерно около 10-8 тысяч лет тому назад Был первый взрыв размножения человечества. Примечание. Child Г. Человек создает себя сам. Лондон, 1937 год. Страница 78-79. Конец примечания. Г. Ф. Николаи, 1918-1919 годы. Примечание. Николаи Г. Ф. Биология войны. Размышления одного натуралиста, чтобы привести их в чувство. Том 1, Цюрих, 1919 год, страница 54. Конец примечания. Попытался численно оценить реальное размножение человека и развитие земледелия, реальное заселение человеком планеты. По его исчислениям, если брать всю площадь Земли на один квадратный километр, приходится... 11,4 человека, что составляет 2,10-4% возможного заселения. С учетом энергии, получаемой от Солнца, земледелие дает возможность пропитать на 1 квадратный километр по 150 человек, то есть на всю Землю, сушу, придется 22,5%. Помноженные на 10 в девятой степени, неделимых, то есть больше, в 22-24 раза, чем их живет сейчас. Но человек добывает энергию для питания и для проживания не только земледельческим трудом. Учитывая эту возможность, Николай примерно прикинул, что Земля в начавшуюся в наше время историческую эпоху использования новых источников энергии могла бы быть заселена тремя гексалионами людей, 3, помноженные на 10 в 16 степени, то есть больше, чем в десятки миллионов раз выше числа современного человечества. Эти цифры в настоящий момент, когда прошло после исчисления Николая больше 20 лет, должны быть сильно увеличены, так как реальный человек может в настоящий момент Использовать источники энергии, о которых в 1917-1919 годах Николай не думал, энергии, связанные с атомным ядром. Мы должны сейчас сказать более просто, что источник энергии, который захватывается разумом в энергетическую эпоху жизни человечества, в которую мы вступаем, практически безграничен. Отсюда ясно, что культурная биогеохимическая энергия, параграф 17, обладает тем же свойством. По исчислению Николая, в его времени машины увеличивали энергию человека больше, чем в 10 раз. Мы сейчас не можем дать более точного исчисления, однако недавние расчеты Американского геологического комитета указывают, что водные силы, используемые сейчас во всем мире, к концу 1936 года достигла 60 миллионов лошадиных сил. За 16 лет она увеличилась на 160%, главным образом в Северной Америке. Примечание. Вода, сила мира, новости и мнения. Природа, 1938 год, том 141, номер 3557, страница 31. Конец примечания. А уже благодаря этому надо увеличить больше чем в полтора раза исчисление Николая. По существу все эти исчисления в будущем, выраженные в числовой форме, не имеют значения, ибо наши знания об энергии, доступной человечеству, можно сказать, зачаточны. Конечно, энергия, доступная человечеству, не есть величина безграничная так как она определяется размерами биосферы. Этим определяется и предел культурной биогеохимической энергии. А Мы увидим, параграф 138, что есть и предел основной биогеохимической энергии человечества, скорости передачи жизни, предел размножения человека. Скорость заселения. Примечание. О скорости передачи жизни смотри ниже. Смотри, Вернадский В.И. Биогеохимические исследования о скорости распространения жизни в биосфере. Страница 724-744. Он же биогеохимические очерки. Страница 118-125. Смотри, он же химическое строение биосферы, Земли и ее окружения. Глава 20. Москва. 1965 год. 1987 год. Примечание редактора. Конец примечания. Величина V, принятая по существу Николая и его внимания, основана на реально наблюдаемом для человека заселении им планеты при явно неблагоприятных для его жизни условиях. Мы увидим, кроме того, в дальнейшем, что есть неизвестные пока для нас явления в биосфере, которые приводят к стационарному максимальному количеству неделимых, а могущих в данную геологическую эру при данном условии биоценозов существовать на гектаре. Параграф 106. Количество человеческого населения на планете мы можем с некоторой точностью учесть только к началу XIX века. Оно исчисляется при этом с большим процентом возможной ошибки. За последние 137 лет наши знания сильно увеличились, но все же не могут считаться достигшими точности, которую наука в настоящее время может требовать. Для более старого времени цифры являются только условными. Все же они помогают нам в понимании происходившего процесса. Следующие данные могут в этом аспекте иметь для нас значение. Количество людей в Палеолите, вероятно, достигало немногих миллионов. Допустимо, что оно началось из одной семьи. Но, возможно, и противоположное представление. В Неолите, вероятно, вопрос идет о десятках миллионов на всей поверхности Земли. Возможно, допустить, что оно еще в историческое время не достигало ста миллионов или немного их превышало. Примечание. Вейнберг Б.П. К двух десяти тысячелетию начала работ по уничтожению океанов. Очерк истории человечества от первобытного состояния до 2230 года. Научная фантазия. Сибирская природа. Омск. 1922 год. Номер 2, страница 21. Допускает для начала нашей эры население в 80 миллионов. Конец примечания. Г.Ф. Николай для 1919 года предполагал, что ежегодное человеческое население планеты увеличивается на 12 миллионов человек, то есть в сутки увеличивается примерно на 30 тысяч человек. По критической сводке Кулешеров, 1932 год. примечание. Кулишер А и Е. Походы и войны, всемирная история как народное движение. Берлин, Лейпциг, 1932 год, страница 135. Конец примечания. В 1800 году население мира было равным 850 миллионам человек, а Фишер принимает его равным 775 миллионам. Для белой расы можно принять ее численность в тысячном году, равные всего 30 миллионам, а в 1800 году – 210 миллионам, в 1915 году – 645 миллионам. А для всего человечества для 1900 года по Кулешеру около 1 миллиарда 700 миллионов, а по Гетнеру 1929 год. Примечание. Гетнер А. Движение культуры по Земле. Издание, переработанное Лейпциг, Берлин, 1929 год, страница 196. Конец примечания. 1 564 миллиона. И по нему же в 1925 году 1, 856 млн. Очевидно, в настоящее время это число достигло около 2 млрд. Больше или меньше. Население нашей страны около 160 миллионов, составляет около 8% населения всего мира. А Население всего мира быстро растет, и, по-видимому, процент нашего населения относительно увеличивается, так как прирост его больше среднего прироста. В общем, мы должны ждать к концу столетия значительного превышения 2 миллиардов. Параграф 107. Размножение организмов, то есть проявление биогеохимической энергии первого рода, без которой нет жизни, является неотделимым от человека. Но человек, самого своего выделения из массы жизни на планете, обладал уже орудиями, хотя бы очень грубыми, которые позволяли ему увеличивать свою мускульную силу, явились первым проявлением современных машин, что отличало его от других живых организмов. Энергия, их питавшая, была, однако, производима питанием и дыханием самого организма человека. Вероятно, уже сотни тысяч лет, как человек, род Хомо, его предки обладали орудиями из дерева, костей и камня. Медленно, в течение долгих поколений, вырабатывалось умение в изготовлении и использовании этих орудий, оттачивалось умение разум в его первом выявлении. Эти орудия наблюдаются уже в самом древнем Палеолите, 250-500 тысяч лет назад. В этот период биосфера переживала критические времена в значительной своей части, по-видимому, еще в конце Плеоцена, Началось резкое изменение в водном и тепловом ее режиме. Начинался и все время развивался ледниковый период. Мы живем еще, по-видимому, во время затухания его последнего проявления. Временным или окончательным неизвестно. В эти полмиллиона лет мы видим резкие колебания климата. Относительно теплые периоды, отлившиеся десятки и сотни тысяч лет, сменялись в северном и южном полушарии периодами, когда медленно, в историческом масштабе времени, двигались массы льда, которые достигали мощности до километра, например, в окрестностях Москвы. Они исчезли в районе Ленинграда тысяч семь лет назад, и еще занимают Гренландию и Антарктику. По-видимому, Homo sapiens или его ближайшие предки сформировались незадолго до наступления ледникового периода или в один из теплых его промежутков. Человек пережил тяжести холода этого времени. Это было возможно благодаря тому, что в это время, в Палеолите, было сделано великое открытие – овладение огнем. Это открытие было сделано в одном-двух, может быть, и немногих еще местах и медленно распространялось среди населения Земли. По-видимому, мы имеем здесь общий процесс великих открытий, в которых играет роль не массовая деятельность человечества, сглаживающая и улучшающая частности, но проявление отдельной человеческой индивидуальности. Для более близкого времени и в очень многих случаях мы можем, как мы увидим позже, параграф 134, это точно проследить. Открытие огня явилось первым случаем, когда живой организм овладел и сделался хозяином одной из сил природы. Примечание. Чайлд В. Г. Человек создает себя сам. Лондон, 1937 год, страница 56. Фрейзер Д. Г. Мифы о происхождении огня. Лондон, 1930 год. Конец примечания. Несомненно, это открытие лежит в основе, как мы это видим теперь, последовавшего после него всего будущего роста человечества и нашей настоящей силы. Но этот рост совершался чрезвычайно медленно, и нам трудно представить себе условия, при которых он мог произойти. Огонь был известен уже родовым предкам или предшественником того вида гоминид, который строит ноосферу. Последнее открытие в Китае вскрывает перед нами культурные остатки Синантропа, которые указывают на широкое использование им огня, по-видимому, задолго до последнего оледенения в Европе за сотни тысяч лет до нашего времени. Как было сделано им это открытие, мы не имеем сейчас никаких данных, сколько-нибудь правдоподобных. Синантроп обладал уже разумом, имел грубое орудие. Пользовался речью, исполнял культ погребения. Это был уже человек, но чуждый нам по многочисленным морфологическим признакам. ней исключена возможность, что он является одним из предков современного человеческого населения Китая. Примечание. Смотри о технике синантропа и об огне у него. Богоевский бл Техника первобытного коммунистического общества. История техники. Том 1, часть 1. Москва. 1936 год. Страница 26-27. Огнев владел и пятикантроп, живший раньше. В самом начале плейстоцены. Едва ли больше 550 тысяч лет назад. Сравните. Богоевский БЛ. Указанное сочинение, страница 11, 67. Использование огня для пятикантропа еще не может считаться доказанным, но весьма вероятно. Конец примечания. Параграф 108. Открытие огня тем более удивительно, что в биосфере проявление огня и света до человека было относительно редким явлением, и проявлялась главным образом, когда занимала большое пространство, форма холодного света, каким являлись свечения неба, полярное сияние, тихие электрические разряды, звезды и планеты, светящиеся облака. Одно только Солнце, источник жизни, являлось одновременно ярким проявлением света и тепла, освещало и грело темную планету. Живые организмы давно выработали проявление холодного света. Оно сказалось в таких больших явлениях, как свечение моря, занимающее местами обычно сотни тысяч квадратных километров, или свечение морских глубин, значение которого только теперь начинает нам выясняться. Огонь, сопровождаемый высокой температурой, проявлялся в местных явлениях, редко занимавших большие пространства какими являлись вулканические извержения. Но эти грандиозные по человеческому масштабу явления, очевидно по своей разрушительной силе, никаким образом не могли способствовать открытию огня. Человек должен был искать их в более близких к нему и менее страшных и опасных проявлениях природы, чем вулканические извержения, и ныне превышающие по своему проявлению силы современного человека. Мы начинаем только сейчас подходить к использованию их реально в условиях, которые были недоступны и немыслимы для палеолитического человека. Примечание. Только в 20 веке с помощью бурения в Лардерелло по инициативе Леконта человек получил перегретый пар, с температурой в 140 градусов, как источник энергии. Еще позже, еще позже, в Софионе, в Новой Мексике, в Саноме, этот прием получил большее развитие. Перед смертью Парсон сработал над доступным к исполнению проектом, с помощью глубокого бурения получить неисчерпаемый, с точки зрения человека, источник энергии из внутренней теплоты земной коры. Аналогичной этому можно считать попытку получить энергию из холодной глубины океана, которую французский академик Клод не осуществил только благодаря преступному хулиганству в 1936 году. Несомненно, мы имеем в этих явлениях в руках человека практически неиссякаемую силу. Конец примечания. Он должен был искать явления, дающие тепло и огонь в окружающих обыденных для него явлениях жизни, в местах его обитания, в лесах, степях, среди живой природы, в близком, давно забытом для нас общении, с которой он жил. Здесь он мог встречаться с огнем и с нагреванием в безопасной для него форме, в ряде обыденных явлений. Это были, с одной стороны, пожары, Сгорание живого и умершего живого вещества. Это были как раз те источники огня, которыми пользовался палеолитический человек. Он сжигал деревья, растения, кости, то же самое, что давало огонь кругом него, вне его воли. Этот огонь до человека вызывался двумя резко различными причинами. С одной стороны, грозовые разряды вызывали лесные пожары, или зажигали сухую траву. Человек сейчас страдает от пожаров, вызываемых этим путем. Условия природы в ледниковый период, особенно в межледниковые эры, могли давать еще более благоприятные условия для грозовых явлений. Оно была и другая причина, которая вызывала независимый от человека огонь. Это была жизнедеятельность низших организмов приводившая к пожарам сухих степей. Примечание. Самовозгорание сухих трав в степях, в помпасах, в лесах иногда отрицается. В настоящее время источником пожара является почти всегда человек, но есть случаи, которые, мне кажется, указывают с несомненностью на возможность процесса самовозгорания в степях от прямого действия Солнца. Причина явления не выяснена. О таких случаях смотри «Поппинг Э. Путешествие в Чили, Перу и вверх по течению Амазонки» в 1827-1832 годах. Том 1, Лейпциг, 1835 год, страница 398. Карпентер ГД «Натуралист на озере Виктория» с отчетом о сонной болезни и мухи ЦЦ. Лондон, 1920 год, страница 76-77. Конец примечания К горению пластов каменного угля, к горению торфянников, длившимся в течение нескольких людских поколений и дававшим удобную возможность получать огонь. мы имеем непосредственное указание на такие каменно-угольные пожары на Алтае в Кузнецком бассейне где они происходили в плеоцене и в постпреоцене, но где они происходили и в историческое время, и где с ними приходится считаться и сейчас. Причины этих пожаров не выяснены до сих пор с полной очевидностью, но все указывает, что едва ли мы имеем здесь явление чисто химического процесса самовозгорания, то есть интенсивного окисления кислородом воздуха, раздробленного угля или его самовозгорания благодаря теплоте, развивающейся при окислении в угле зернистых соединений железа. Примечание. Смотри Усов М.А. Состав и тектоника месторождений Южного района Кузнецкого каменноугольного бассейна. Новый Николаевск, 1924 год, страница 58. Он же... «Подземные пожары в Прокопьевском районе. Геологический процесс. Вестник Западно-Сибирского геолого-разведочного треста. 1933 год, номер 4. Страница 34». И следующее. «Обручев В.А. Подземные пожары в Кузнецком бассейне. Природа. 1934 год, номер 3. Страница 83-85. Уже и Ф. Герман, открывший Кузнецкий каменноугольный бассейн в 1796 году, указывает на эти явления. Смотри, Герман в. Ф. Я Уведомление об охране окружающей среды в Сибири. Новый акт Академии наук Империи. Санкт-Петербург. 1793 год. Страница 376-381. Сравните Яворский вы и Радугина Л.К. каменно пожары в Кузнецком бассейне и связанные с ними явления. Горный журнал, 1932 год, номер 10, страница 55. Конец примечания. Наиболее вероятными являются биохимические явления, связанные с жизнедеятельностью термофильных бактерий. Для торфяников мы имеем в последнее время и прямые наблюдения Б.Л. Исаченко и Н.И. Мальчевской. Примечание. Смотри Исаченко Б.Л. и Мальчевская Н.И. Биогенное саморазогревание торфяной крошки. Доклады Академии наук. 1936 год, том 4, номер 8, страница 364. Конец примечания. Это явление требует сейчас тщательного исследования. Параграф 109. Такие теплые области зимой и летом, так же как места выхода в горячих источников, были драгоценными дарами природы палеолитическому человеку, который должен был также использовать их, как используют или недавно использовали племена или народности, которых мы еще застали в живой стадии палеолита. При огромной наблюдательности человека этого времени и близости его к природе, несомненно, такие места обращали на себя его внимание и должны были быть им использованы, особенно в эры ледникового периода. Любопытно, что среди инстинктов животных мы наблюдаем использование тех же биохимических процессов. Это наблюдается в семействе кур, так называемых сорных кур или большеногих, мега-подидая, океане Австралии, которые используют теплоту брожения, то есть бактериальный процесс для вывода птенцов из яиц, создавая большие кучи из песка или из земли с примешанными, могущими гнить органическими остатками. Примечание «Смотри Брэм. А. Жизнь животных» четвертое издание профессора Отто Цур Цурштрассена. Авторизованный перевод под редакцией профессора нм М. Книповича. Том 7. Птицы. Санкт-Петербург. 1912 год. Конец примечания. Эти кучи могут достигать 4 метров высоты, и температура в них поднимается не ниже 44 градусов. По-видимому, это единственные птицы, обладающие таким инстинктом. Возможно, что муравьи и термиты целесообразно повышают температуру своих жилищ. Но эти слабые попытки несравнимы с той планетной революцией, которую произвел человек. Примечание. Смотри, Фрейзер и Г. указанное сочинение. Конец примечания. Но самым характерным явилось то, что человек употребил для этого приемы, которые едвали, давали огонь, в наблюдавшихся им способах произведения огня в биосфере до сделанных им открытий. Древнейшими приемами явились, по-видимому, перевод в тепло мускульной силы человека, сильное трение сухих предметов и высекание искры и улавливание ее из камня. Сложная система сохранения огня была, в конце концов, выработана в быту сотни или более тысяч лет назад. Поверхность планеты резко изменилась после этого открытия. Всюду засверкали, гасли и появлялись очаги огня, где только жил человек. Человек мог пережить благодаря этому холода ледниковой эпохи. Человек создавал огонь в среде живой природы, подвергая ее горению. Этим путем, путем степных палов и лесных пожаров, он получил силу по сравнению с окружающим его животным и растительным миром которая вывела его из ряда других организмов и явилась прообразом его будущего. Только в наше время, в 19-20 столетиях, человек овладел другим источником света и тепла, электрической энергией. Планета стала светиться еще более, и мы находимся в начале времени, значение и будущее которого остается пока вне нашего внимания. Параграф 110. Прошли многие десятки, если не сотни тысяч лет, пока человек овладел другими источниками энергии. Некоторые из них, как энергия пара, например, явились прямым последствием открытия огня. В долгие тысячелетия человек резко изменил свое положение в живой природной среде и коренным образом изменил живую природу планеты. Это началось еще в ледниковый период, когда человек начал приручать животных, Но долгие тысячелетия это не отражалось ярко на биосфере. В палеолите только собака оказалась связанной с человеком. Коренное изменение началось в северном полушарии после отхода последнего ледника за пределами оледенения. Это было открытие земледелия, составшее независимо от дикой природы пищу и открытие скотоводства. Помимо его значения для пищи, ускорившее Передвижение человека. Трудно сейчас представить конкретно условия, в которых земледелие могло зародиться. Природа, окружающая человека в то время, 1020, если не больше лет назад. Примечание. А мне кажется, что наблюдение Н. И Вавилова над центрами созданий культурных животных и растений заставит допустить значительно большую длительность, чем 20 тысяч лет назад до начала земледелия. Смотри, например, Вавилов Н. и «Проблема происхождения культурных растений». Москва. 1926 год. Примечание редактора. Конец примечания. Резко отличалась от той, какая наблюдается в тех же местах сейчас. Это является следствием не только, как недавно еще думали, изменения культурной работы человечества, Оно и стихийного изменения среды того ледникового периода, в котором мы сейчас живем. Мы ясно видим, что даже в меньший исторический период, последние 5-6 тысяч лет, человек переживал геологические изменения биосферы, области Китая, Месопотамии, Малой Азии, Египта, а может быть, местами Западной Европы за пределами ее тогдашней тайги, по условиям своего климата, водяного режима. Геоморфологии резко отличились от современных, и это не может быть объяснено культурной работой человечества и ее следствиями, неизбежными, но человеком непредвиденными. А наряду с культурной работой человечества стихийно идет, уменьшаясь или увеличиваясь до интенсивности, замирающий процесс ледникового максимума, сотню, другую тысяч лет процесс антропогенной эры. Параграф 111. Земледелие при современной мощности культуры не может охватить всей поверхности суши. По современным на 1929 год исчислением площадь, занятая земледелием, не превышает 129,5, помноженное на 10 в 6 степени километров квадратных, то есть 25,4% поверхности планеты. Примечание. рью Сельскохозяйственная статистика. Британская энциклопедия. Том 1. Лондон. 1929 год. Страница. 388. 14,5 миллиона километров квадратных или 10% суши без Антарктиды. Примечание редактора. Конец примечания. Если брать только одну сушу, это будет 86,3 ее процента. Вероятно, надо считать это число преувеличенным. Но, в общем, оно дает впечатление о той огромной культурной биогеохимической энергии, с помощью которой человечество изменило в течение 20 тысяч лет, если не больше, поверхность планеты. Надо иметь в виду, что Арктика и Антарктика – полупустыни и пустыни Северной и Южной Африки, Центральной Азии, Аравии, прерии Северной Америки, значительная часть Австралии, а высокогорное плато и высокие горы Тибета и Северной Америки с трудом поддаются или не поддаются вовсе земледелию. Они составляют вместе взятые не менее одной пятой суши. Надо сказать, что для человека даже при наличии открытия огня В начале его культурной работы тайга и тропические леса представляли почти непреодолимую преграду для земледелия. Он должен был долго бороться при этом с тем сопротивлением, которое ему оказывали насекомые, дикие млекопитающие, растительные паразиты и сорняки, захватывавшие огромную, а нередко подавляющую часть продуктов его труда. Еще и сейчас в нашем земледелии сорняки захватывают от 1,5 до 1,4 урожая. Вначале эта цифра была, конечно, минимальной. Примечание. Мальцев А.И. Новейшие достижения по изучению сорных растений в СССР. Достижения перспективы в области генетики и селекции. Ленинград, 1929 год, страница 381. В. И. Вернадский ссылается на цифровые показатели, которые приводит А. Мальцев для потери урожая яровых культур от сорняков в 1926 году на Полтавщине. Примечание редактора. Конец примечания. Мы имеем в настоящее время благодаря социалистическому строительству нашей страны несколько более точные цифры для учета интенсивности и возможности этой формы биогеохимической энергии человечества. У нас идет чрезвычайное расширение посевной площади. Как указывает Н. Ивавилов и его сотрудники, только за два последних года 1930-1931, посевная площадь увеличилась на 18 миллионов гектаров, что по старой мерке потребовало бы Десятилетия Примечания. Вавилов Н.И., Ковалев Н.В. и Переверзев Н.С. Растениеводство в связи с проблемами сельского хозяйства СССР. Растениеводство. Том 1. Часть 1. Москва. 1933 год. Страница 7. Конец примечания. При плановых расчетах, исполнявшихся крупными специалистами, Выяснилась общая картина нашей страны. Площадь, ею занимаемая, равняется 2,14 умноженным на 10 в седьмой степени километров квадратных, то есть 16,6% суши. Из них неудобных для земледелия за пределами северной его границы 5,68 умноженная на 10 в шестой степени километров квадратных. А всего неудобной земли для земледелия считается около 11,85 умноженной на 10 в шестой степени километров квадратных. Удобной же земли 9,53 умноженной на 10 в шестой степени километров квадратных. Таким образом, большая часть нашей страны находится за пределами современного земледелия или учитывается как негодная для земледелия. Примечание. просолов ЛИ Земельный фонд для растениеводства в СССР, там же страница 31, конец примечания. Но эта площадь может быть значительно улучшена и уменьшена. План государственных мелиоративных работ по исчислению Л.И. Просолова, примечание, там же страница 37, конец примечания, позволит увеличить ее примерно на 40%. Очевидно, это не есть конец возможностям, и едва ли можно сомневаться, что если человечество найдет это нужным или желательным, оно могло бы развить энергию, которая захватила бы под всю площадь суши, а может быть и больше. Примечание? возможной захвата океанов в той или иной форме выявлялось в научных утопиях не раз уже в то время, когда ясно было физическое ничтожество человека перед их мощностью. В любопытной утопии Б.П. Вейнберга к двух десяти тысячелетию начала работ по уничтожению океанов говорится о той стадии человечества, которая наступит, когда размножение человека захватит всю сушу стадии уничтожения океанов. Б.П. Вейнберг допускает, что в 21-м столетии этот вопрос начнет серьезно обсуждаться. В известной мире эти вопросы, несомненно, являются для человеческого разума реальными. Пример Голландии из прошлого, конечно, по пропорции миниатюрной, и идея Фауста Гёте, также миниатюрная, для 18 начала 19 века уже являются реальными прообразами будущего. В наше время вопрос о постоянных, вне суши, находящихся среди морей и океанов, неподвижных плавучих базах, тоже только первые начатки будущего. Конец примечания. Параграф 112. Мы имеем еще в Китае сложившееся поколениями интенсивное земледелие. Примечание. По-видимому, начало образования земледелия, земледельческих сообществ, Много древнее той хронологии, которая приписывалась неолиту. Едва ли оно все же заходит за 100 тысяч лет одну декамериаду Конец примечания. Которая в довольно стационарной форме существовала в государстве огромной площади, около 11 миллионов квадратных километров больше 4.000 лет. Несомненно, площадь государства в это время менялась, но выработанная системы и навык земледелия сохранялись и изменяли окружающий быт и природу. Только в самое последнее время в нашем веке эта масса населения находится в неустойчивом движении, и многотысячелетние навыки разрушаются. А для Китая мы можем говорить о растительной цивилизации. Гудноу. Примечание гуднау F Китай, анализ Балтимор, 1926 год. Конец примечания. В бесчисленных поколениях в течение более тысяч лет, оставаясь в общем, непрерывно на месте, население изменяло страну и в своем быти сливалось с окружающей природой. Вероятно, здесь добывается большая часть земледельческих продуктов, и однако население находится под вечной угрозой недоедания. Примечание. Крайси ГБ. Китайские географические основы. обзоры Земля и ее люди. Нью-Йорк, Лондон, 1934 год. Страница 101. Конец примечания. Больше трех четвертей населения являются земледельцами. Большая часть Китая есть старая страна установившегося земледелия с почвой, обрабатываемой так близко к экономическому пределу, что большие урожаи трудно обеспечить. Китай с глубоко корнями врос в землю. Наиболее характерным элементом китайского ландшафта является не почва, не растительность, не климат, но население. Всюду находятся человеческие существа. В этой пристарой земле едва ли можно найти место, не человеком и его деятельностью как жизнь была глубоко изменена под влияниями окружающего. Так одинаково верно, что человек преобразовал и изменял природу и дал ей человеческий отпечаток. Китайский ландшафт есть биофизическая совокупность, части которой столь же тесно связаны, как дерево и почва, на которой оно растет. Так глубоко человек вкореняется в землю, что создается одна единственная Все захватывающая совокупность, не человек и природа как отдельное явление, но единое, органическое целое. Примечание, там же страница первая 2 Конец примечания. И несмотря на такую непрерывную, неутомимую, многотысячелетнюю работу, немного более 20% площади Китая захвачено земледелием. Примечание. Я пользовался данными, приводимыми г РСИ. О количестве обрабатываемой земли по провинциям и площадям мелкого земледельческого хозяйства и сравнивал его с площадью территории Китая. Получается числа 16,7-18,5% эти данные относятся к 1928 и 1932 годам. В статистической сводке к России, страница 395, Для земледельческого Китая, то есть за исключением Хинганских гор, центральноазиатских степей и пустынь и области, прилегающие к Тибету, дается для 379 миллионов квадратных километров для населения больше 477 миллионов, 22% площади. Таким образом, ясно, что население сгущено на небольшой площади, используемой до конца. Конец примечания. Остальная площадь может быть улучшена для такой большой и природно богатой страны государственными мероприятиями, ставшими возможными только при уровне науки нашего времени. Много тысячелетней работы и населения на пространстве 3 789 330 км2 живет в среднем 126,3 человека на каждый квадратный километр. Это почти предельная цифра для максимального использования площади земледелия. Это, как правильно указывает Кресси, с точки зрения экологической ботаники будет что-то вроде кульминационной формации. Здесь мы имеем древнюю стабилизованную цивилизацию, которая использует ресурсы природы до их пределов. Пока новые внешние силы не вызовут изменения, Здесь происходят небольшие и внутренние перемещения. Китайский ландшафт столь же длителен во времени, как огромен в пространстве, и настоящий является продуктом долгих веков. На равнинах Китая жило, вероятно, больше человеческих существ, чем где бы то ни было на сходном пространстве на Земле. Буквально триллионы. Примечание. Конечно, вопрос идет не о триллионах, а о значительно большем числе населения, жившего на почве Китая, так как существование на нем людей рода Хомо и его предшественника Синантропа может считаться установленным в течение сотен тысяч лет. Зарождение нового вида или рода, могущего дать начало современным людям, могло произойти в одной семье или в одном стаде, но могло проявиться и на довольно большом ареале, Но даже и в первом случае число организмов, родившихся от одной пары, должно быть много большим, чем 10 в десятой степени в длительности сотен тысяч лет, даже если внести поправки на общих предков отдельного неделимого. Об этом смотри, Лерой, я. Цитируемое произведение. Конец примечания. Мужчин и женщин внесли свой вклад в очертания холмов и долин и в устройство полей. Сама пыль оживлена их наследством. Эта четырехтысячелетняя культура, прежде чем приняла свою стабилизованную форму, должна была пройти стадии более грозного и трагического прошлого, ибо прошлое природы Китая шло в совершенно другой обстановке. Среди совершенно другой природы среди влажных лесов и болот, покорить и привести в культурный вид которые, истребить леса и победить их животное население, нужны были десяти тысячелетия. Последние открытия показывают нам, что в то самое время, как в Европе человек переживал движение ледяных масс, в Китае создавалась культура в условиях плювиального периода. Примечание. Для древнего Китая смотри – Гране М. Китайская цивилизация Париж, 1926 год, страница 82 и следующий. конец примечания: Очевидно, корни системы ирригации, благодаря которым существуют земледелие Китая, коренятся далеко в истории. 20 тысяч лет и больше. До конца 20 века мог существовать в известном равновесии такой биоценос. Но он мог существовать только благодаря тому, что Китай до известной степени был изолирован, что от времени до времени население разряжалось убийствами, умиранием от голода и голодания, и от наводнений. Ирригационные работы были слабы, чтобы справиться с силой таких рек, как река. Сейчас все это быстро уходит в прошлое. В Китае мы видим последний пример уединенной цивилизации, прожившей тысячелетия. Мы видим, что в начале XVIII века, когда китайская наука стояла высоко, он стоял на историческом повороте и пропустил возможность включиться в мировую науку в нужный момент. Он включился в нее только во второй половине XIX столетия. Параграф 113. Земледелие могло проявиться как геологическая сила и изменить окружающую природу только тогда, когда одновременно с ним проявилось и скотоводство, то есть когда одновременно с выбором и разведением растений, нужных ему для жизни, человек выбрал и стал разводить нужных ему животных. Человек бессознательно совершал этим геологическую работу, вызывая большее размножение определенных видов растительных и животных организмов, создавая себе всегда доступную концентрированную пищу и обеспечивая пищей определенные виды нужных ему животных. В скотоводстве он получал не только обеспеченную пищу, но увеличивал свою мускульную силу, позволявшую раньше расширять площадь, занятую земледелием. В рабочем скоте он получил новую для него форму энергии, позволившую прокармливать большее количество населения создавать большее поселение, городскую культуру, освобождаться от угроз голода как неизбежного явления. Он не выходил при этом за пределы живой природы. В последние столетия в наш век пара и электричество рабочая сила скота, мускульная энергия животных и человека начинают отходить на второй план в росте земледелия однако и по сей час человек при этом не выходит из пределов живой природы так как первоисточником энергии электричества и пара является та же живая природа в форме живой растительности или еще больше сейчас измененных геологическими процессами былых живых организмов она получается из каменных углей и нефти в конце концов этим путем человек все время использует прошедшую через живое вещество и энергию солнечного луча, ему современного или сохранившегося в ископаемом виде, освещавшего Землю за сотни миллионов лет до появления на ней человека. В земледелии и скотоводстве проявилась прежде всего направленная разумом культурная биогеохимическая энергия, создавшая для человека новые условия его место пребывания в биосфере. Этим путем резко менялась главным образом живая природа. Долгие десятки тысяч лет костное вещество биосферы затрагивалось человеком лишь в степени, несравнимой с резким изменением окружающей его живой среды. Создался в результате этой работы новый лик Земли, тот, в котором мы сейчас живем, и который стал заметен только в последние тысячелетия. Сейчас изменение проявляется все более резко, С каждым десятилетием оно земледелие одно, даже без скотоводства, резко меняет окружающую природу. Ибо в окружающей его живой природе все свободные площади заполнены живым веществом. И для того, чтобы вести новую жизнь, человек должен очистить ей место, очистить площадь от другой жизни. Но больше того, он непрерывно должен охранять создаваемую им жизнь, от окружающего напора жизни, от животных и растений, бросающихся в открываемое им пустое место. Он должен охранять и плоды своего труда от животных и растений, без этого их поедающих, от млекопитающих, птиц, насекомых, грибов и тому подобного. Мы видим, что и до сих пор он не может окончательно с этим справиться. Земледелие, вместе со скотоводством, непрерывно охраняемые человеческой мыслью и трудом, в конце концов совершают огромную геологическую работу. Уничтожается старая жизнь, создаются а новые виды животных и растений, создаваемые мыслью и трудом человека, исходя из старых, созданных в другой обстановке. оно и не тронутый непосредственно человеком мир диких животных и растений, неизбежно меняется в новой живой обстановке, созданной биогеохимической энергией человека. Параграф 114. Само скотоводство без земледелия производит огромные изменения в окружающей его живой природе, ибо оно отнимает пищу и осуждает на медленное или быстрое вымирание больших млекопитающих, из которых человек выбрал немногие виды. Человек появился в конце третичной эпохи, в эпоху царства в биосфере, как правильно указал Осборн. Примечание. Осборн Х.Ф. Эпоха млекопитающих в Европе, Азии и Севере Америки. Нью-Йорк, 1910 год. Конец примечания. Больших млекопитающих. В настоящее время можно сказать, что практически эти млекопитающие или вымерли, или быстро исчезают и сохраняются только в резерватах и парках, где количество их находится в стационарном состоянии. Наблюдение в этих больших резерватах показывает, что практически здесь всегда устанавливается, даже помимо воли человека, стационарное динамическое равновесие которым размножение регулируется ограниченным количеством пищи для травоядных и количеством хищников, которым они служат пищей. Примечание: Стивенсон Джеймс, Гамильтон. Южноафриканский Эдем из Саби, заповедник Крюгера, Национальный парк, Лондон, 1937 год. Конец примечания. При недостатке пищи ослабление их организма Оно сверх того определяется болезнями, производимыми живыми микроорганизмами. Но все сохранившееся количество диких травоядных млекопитающих несравнимо с числом домашних животных – лошадей, овец, рогатого скота, свиней, коса и тому подобного. И можно думать, что число их в третичное время едва ли превышало количество современных домашних млекопитающих. Это число мы не знаем достаточно точно, но все же некоторые понятия о нем мы имеем. В настоящее время оно в сотни раз превышает количество людского земного населения. По М. Смиту, 1910 год, примечание «Смит-М. Сельскохозяйственная графика. Соединенные Штаты Америки и мир, культуры и животноводства». Бюллетень Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки, сельское хозяйство Вашингтон, 1910 год, номер 10, страница 67. Конец примечания. Оно равнялось в начале столетия. Единица, умноженная на 38, умноженная на 10 в 11 степени. По г. Примечание. Рью Х, Британская энциклопедия, том 1, 1929 год, страница 388. Конец примещения. Это число в 1929 году для лошадей, рогатого скота, овец, коз свиней достигало единица, умноженная на 57, умноженная на 10 в десятой степени. Непринятые во внимание здесь виды домашних животных не изменят порядка чисел. Можно таким образом сказать, что выраженное в миллиардах оно колеблется между 16 и 138 миллиардами, значительно превышая количество людей. Это число резко колеблется, так как находится под контролем человека. Так по и Дюфренуа, примечание, Дюфренуа Г, общий обзор чистых и прикладных наук, Париж, 1935 год, номер 46, страница 72, конец примечания. С 1900 по 1930 годы количество рогатого скота уменьшилось на четверть, замененное машинами. По мере овладения новыми источниками энергии, это количество быстро уменьшается на наших глазах, как, например, уменьшается количество лошадей, ослов и мулов благодаря увеличению тракторов и автомобилей. Параграф 115. Проявление скотоводства и земледелия создалось в разных местах не одновременно, а на протяжении от 20 до 7 тысяч лет тому назад, постепенно увеличиваясь в своей интенсивности по направлению к нашему времени. Переход от намадной кочевой охотничьей или пищесобирательной жизни к современной оседлой, к жизни, основанной главным образом на земледелии, в разное время произошел на окраинах пустынной зоны в средних широтах от современного Марокко до Монголии. Возможно, что это явилось следствием климатических изменений после отхода последнего ледникового покрова и ослабления плювиального периода. Примечание. Сжатую сводку дал недавно Энн Нельсон в мировом масштабе. Смотри, Нельсон В. доисторическая археология, прошлое, настоящее и будущее. Наука. 1937 год. Том. 85. Номер. 2195. Страница. 87. Конец примечания семь 8 тысяч лет тому назад мы имеем первые мощные государства земледельческого характера и первые большие города. Человек получил возможность беспрепятственно размножаться с меньшими перерывами. Создалась городская цивилизация кельтских, берберских государств и их предшественников Египта, Крита, Малой Азии, Междуречья, Месопотамии, Северной Индии, Китая. А мы вступаем в века, от которых сохранились, дошли до нас предания, и находятся бесчисленные вещественные памятники, вскрываемые археологическими раскопками, значение и мощность которых непрерывно и быстро увеличиваются за последние три столетия. А можно считать, что в пределах 5-7 тысяч лет все, увеличиваясь в темпах, идет непрерывное создание ноосферы и прочно, в основном без движения назад, оно с остановками, все уменьшающимися в длительности, идет рост культурной биогеохимической энергии человечества. Растет сознание, что этому росту нет непреодолимых пределов, что это стихийное геологическое явление. Параграф 116. Удобно привести некоторые факты. Примерно раньше, чем за 4236 лет до нашей эры, можно положить начало египетского календаря, основанного на долголетних наблюдениях Сириуса, лежащего в основе лет всего Старого Света вплоть до настоящего момента, когда он оказался распространенным на всю ноосферу. Примечание. Сжатую сводку дал недавно Энн Нельсон в мировом масштабе. Смотри, Нельсон В. Доисторическая археология, прошлое, настоящее будущее. Наука 1937 год, том 85, номер 2195, страница 87. Конец примечания. Еще раньше этого времени, в пределах 5-4 тысяч лет до эры, Существовала городская культура в Индии, Месопотамии. Малой Азии, с такой техникой жизни, о которой мы еще несколько лет назад не подозревали, и охватывавшее население, исчислявшееся, может быть, миллионами. К концу этого времени, за три тысячи лет до нашей эры, началось передвижение на животных, и в течение полутора тысяч лет оно получило широкое развитие и охватило быков, верблюдов, лошадей, За 33 столетия до нашей эры в храмах Месопотамии употреблялось письмо. Записи делались трудным пиктографическим письмом, а примерно за 16-15 столетий до нашей эры в Новой Азии среди семитов открыта буквенная азбука. Можно сказать, что за 2500 лет до нашей эры мы уже имели ясное проявление научной мысли а за две лет в Месопотамии – открытие десятичной системы. В это время старые несколько столетий перед тем сделанные записи переписывались и сохранялись в библиотеке. Между 15 и 14 веками до нашей эры мы видим широкий обмен в тогдашнем культурном мире ученых, философов, врачей. За две лет с лишним открыта бронза, по-видимому – одновременно в разных местах, а около 1400 лет до нашей эры железо, которое в течение нескольких столетий вошло в употребление. Мы подошли с этими огромными достижениями к первым столетиям до нашей эры, когда научное, философское, художественное и религиозное творчество достигло огромного развития и положило начало основ нашей цивилизации. В течение последнего полутысячелетия с 15 века до 20 века непрерывно шло все усиливаясь развитие мощного влияния человека на окружающую природу и ее им понимание. В это время совершился охват единой культуры всей поверхности планеты. Параграф 64. Открытие книгопечатания, познание всех недоступных ранее областей Земли овладение новыми формами энергии, паром, электричеством, радиоактивностью, овладение всеми химическими элементами и их использование для потребностей человека, создание телеграфа и радио, проникновение бурением на километры вглубь Земли и поднятие на воздушных машинах человека выше 20 километров от поверхности геоида и аппаратами выше 40 километров. Глубокие социальные изменения, давшие опору народным массам, выдвинули их интересы конкретно на первое место, и вопрос о прекращении недоедания и голодания стал реальным и не может сойти с поля зрения. Вопрос о плановой, единообразной деятельности для владения природой и правильного распределения богатств связанный с сознанием единства и равенства всех людей, единство ноосферы, стал на очередь дня. Движение повернуто быть не может, но оно носит характер жестокой борьбы, которая, однако, опирается на глубокие корни стихийного геологического процесса, который может длиться два-три поколения, а может быть и больше, что едва ли вероятно, судя по темпу эволюции за последние тысячелетие. В том переходном состоянии среди интенсивной борьбы, в которой мы живем, кажутся маловероятными также и длительные остановки идущего процесса перехода биосферы в ноосферу. Научный охват биосферы, нами наблюдаемый, является проявлением этого перехода. Эту его не случайность и связь со строением планеты, его верхней оболочки... Примечание. В действительности, это возможна вторая сверху оболочка земной коры, стратосфера, захватываемая жизнью, главным образом, человеком, ноосфера, и она должна быть причислена к биосфере, смотри Вернадский в и о пределах биосферы Известия Академии наук, серия Геологическая 1936 год номер 1, страница 3-24. Надо думать, что. Выше лежащие сферы, 60-1000 километров, не входят в земную кору, а должны считаться аналогичными земной коре делениями планеты, то есть будут являться концентрической областью планеты. Земная кора будет второй областью, а биосфера – верхней ее оболочкой. Это, очевидно, скоро выяснится. Конец примечания мы должны будем в дальнейшем подвергнуть, говоря о понятиях биогеохимии, возможно, глубокому, внимательному, логическому анализу. Все вышеизложенное есть результат точного научного наблюдения, и как таковое, поскольку оно верно сделано, должно учитываться как научное обобщение. Это научное описание природного явления вне всякого охвата его гипотезой, теории или экстраполяции. Параграф 117. Наблюдая этим путем сложившиеся научные дисциплины, мы ярко видим существование наук разного рода, во-первых, тех, объект которых, и следовательно, и законы, охватывают всю реальность, как нашу планету и ее биосферу, так и космические просторы. Это науки, объекты которых отвечают основным общим явлениям реальности. а Другой тип связан с явлениями, которые свойственны и характерны для нашей Земли. В этом последнем случае можно теоретически допускать два случая научных объектов, научно изучаемых – общепланетные явления и индивидуальные чисто земные явления. Сейчас нельзя, однако, с достоверностью и с достаточной степенью уверенности Всегда различать эти два случая ⁇ это дело будущего. Сюда относятся все науки о биосфере, науки гуманитарной, науки о Земле, ботаника, зоология, геология, минералогия, во всем их объеме. Учитывая такое состояние наших знаний, мы можем различать в ноосфере проявление влияния на ее строение двух областей человеческого ума. Наук, общих для всей реальности, Физика, астрономия, химия, математика и наука о Земле. Науки биологические, геологические и гуманитарные. Параграф 118. Особое положение занимает логика, теснейшим образом неразделима, связанная с человеческой мыслью, одинаково охватывающая все науки. И гуманитарные, с одной стороны, и науки математические, с другой. По существу она должна входить в область планетной реальности. Но только через нее человек может понимать и научно охватывать всю реальность, научно построяемый космос. Научные мысли есть и индивидуальное, и социальное явление. Она неотделима от человека. Личность не может при самой глубокой абстракции выйти из поля своего существования. Наука есть реальное явление, как сам человек теснейшим и неразрывным образом связано с ноу-сферой. Личность уничтожится, растворится, когда она выйдет из логического охвата своего разума. Оно, аппарат разума, тесно связанный со словом, с понятием, логическая структура которого, как мы увидим, сложная, не охватывает всего знания человека о реальности. Мы, видимо, знаем, но знаем бытовым, а не научным образом, что научная творческая мысль выходит за пределы логики, включая в логику и диалектику в разных ее пониманиях. Личность опирается в своих научных достижениях на явления, логикой, как бы расширенно мы ее не понимали, не охватываемые Интуиция, вдохновение – основа величайших научных открытий, в дальнейшем опирающихся и идущих строго логическим путем, не вызываются ни научной, ни логической мыслью, они связаны со словом и с понятием в своем генезисе. В этом основном явлении в истории научной мысли мы входим в область явлений, еще наукой не захваченную, но мы не только не можем не считаться с ней, мы должны усилить к ней наше научное внимание, Сейчас это область философских построений, кое-что выяснивших, но в общем область этих явлений находится в хаотическом состоянии. Наиболее глубоко и интересно она охватывается философией индусов, как древних ее исканий, так и нам современных. Здесь есть попытки углубления в эту область, едва наукой затронутую. Примечание а во избежании недоразумений я должен оговориться что я имею здесь в виду не теософские искания в своей основе далекие от современной науки и от современной философии и в новой и в старой индусской мысли есть философские течения ничем не противоречащие нашей современной науке меньше ей противоречащие чем многие философские системы запада как например некоторые системы связанные с Адвайтой ведантой или даже религиозные философские искания сколько я их знаю, например современного крупного религиозного мыслителя Аурубинуда Гхоша годы жизни 1872-1950. Конец примечания: Как глубоко она может вести человеческую мысль и ее направлять, мы научно не знаем Мы видим только что огромная область явлений имеющих свой научно-закономерный, теснейшим образом связанный с социальным строем, а в конечном итоге со строением биосферы и еще более ноосферы, мир художественных построений, они несводимых в некоторых частях своих, например, в музыке или сочестве, сколько-нибудь значительно к словесным представлениям, оказывает огромное влияние на научный анализ реальности. Управление этим мало отражающимся в логике аппаратом познания для научного понимания реальности есть дело будущего. Параграф 119. Биогеохимия, в большей своей части, объектом которой являются атомы, и их химические свойства, должна быть отнесена к разряду наук общих, но однако как часть геохимии, как геохимия биосферы, она является наукой второго типа, связанной с небольшим определенным естественным телом мироздания, с Землей или в наиболее общем случае с планетой. Изучая на нашей планете проявления атомов и их химических реакций, биогеохимия корнями своими выходит за пределы планеты, опирается как химия и геохимия на атомы и связывается этим путем, с проблемами более мощными, чем те, которые свойственны Земле, с наукой об атомах, атомной физикой, с основами нашего понимания реальности в ее космическом разрезе. а Менее это ясно по отношению к явлениям жизни, которые ею изучаются в аспекте атомов. Выходят ли и здесь проблемы биогеохимии за пределы планеты? И как глубоко это их выхождение?